12. Алиса Бентом, молодая служанка, выглядела явно озадаченной. Она вошла на кухню и, взглянув на кухарку, своими выпуклыми, желтоватыми, точно крыжовыми глазами сказала «О, миссис Пайзер, я просто не знаю, что мне делать». «Что с тобой случилось, Алиса?» «Да не со мной, а с мисс Барретт. Около часу назад я отнесла ей чай, но она так крепко спала, что даже не проснулась. Правда, я не стала тогда сильно тормошить ее. И затем минут пять назад я опять заглянула к ней, потому что она все еще не спустилась вниз, а уже настало время нести чай ее милости. В общем, сейчас мисс Барретт по-прежнему спит. Я не смогла ее разбудить. — Ты ее хорошенько потрясла? — Да, миссис Спайзер. Я долго тормошила ее, но она лежит неподвижно, и лицо у нее какого-то ужасного синеватого цвета. — Господи, уж не померла ли она? — О, нет, миссис Спайзер, я слышала, как она дышит, хотя дыхание какое-то неровное и хриплое. Мне кажется, она заболела. — Ладно, я сама поднимусь к ней и выясню, в чем дело. А ты отнеси чай ее милости. Она, наверное, уже беспокоится. Да налей лучше свежую чашку. Элиса послушно сделала все, что ей сказали, а миссис Спайзер отправилась на третий этаж навестить Барретт. дойдя с чайным под носом к спальне леди траельян алиса тихонько постучала в дверь помедлив немного она постучала погромче и не дождавшись ответа вошла в комнату почти в то же мгновение послышались дикие крики и звон разбивающейся посуды алиса выбежала из комнаты и слетев вниз по лестнице едва не сбил из ног проходившего в столовую харстала о мистер харстол там там побывали грабители ее милости и мертва ее убили у нее проломлена голова и повсюду кровью